Глава двадцать вторая. Они вышли с фабрики, и Габриэль пригласил всех в ресторан, расположенный напротив. «Не есть, не пить больше не могу», — призналась Варя. «Посидишь за компанию, возьмем тебе кофе», — сказал Габриэль. «Если честно, я хочу домой», — проговорил влас, находясь под впечатлением произошедшего на фабрике. «Поедешь, когда придет время, а сейчас все за мной», — скомандовал Габриэль. Ресторан обладал весьма скромным, очень простым интерьером, но внутри было чисто, и встретили их весьма приветливые лица девушек в тёмно-синих юбках и белых блузках с синими бантами под воротничком. Они чем-то напоминали стюардесс. «Здравствуйте. Вам зал для курящих или не курящих?» «Если можно, нам обособленный столик для приватной беседы», – попросил Габриэль. «Вип-зал, следуйте за мной», – кивнула девушка. Они сели за круглый стол, стоящий на небольшом подиуме и огороженный с трех сторон ширмой. Мужчины взяли минеральную воду и мясные закуски с малосольными огурцами на контрасте со сладким. Варя взяла только черный кофе. «Похоже, сладким мы все присытились», — заметила Варя. «Да уж, у меня ощущение, что весь этот шоколад через кожу просто впитался в меня. Не буду его есть теперь очень долго», — ответил Влас. «А тебе и не надо его есть. Тебе надо его изобретать», — напомнил Габриэль. «А это вообще просьба на грани. Ведь когда люди видят шоколад в любом виде, они впадают в большой соблазн его съесть. И если Владимир хочет, чтобы на этикетках было написано, что это натуральный шоколад, что помешает людям его съесть? А если он будет не из натуральных какао-продуктов? Получается, я должен учитывать и тот вариант, что его могут съесть». «Очень тяжелый заказ. Мне не понравился ни Владимир Владимирович, ни этот Федя, ни их подход к гостям и клиентам. Я бы не хотел с ними работать», разоткровенничался Влас. «А мы сюда пришли не ради развлечения. Мы по делу. Ты не забыл?» Улыбнулся Габриэль. «И если мы выведем его на чистую воду, ты вернешься к Нектарию». «Меня смутило, что тебя не хотели брать. Пришлось уговаривать. Так бы не поступил человек». «Которому ты понадобился до такой степени, что он пошел на все?» «Может, играл? Сразу бы согласился, обрадовался, вызвал бы подозрение. Дело-то о покушении на Власа идет, и он не может об этом не знать», – предположила Варя. «Может быть, может быть. Но то, что его тянет на криминал, это говорит не в его пользу. Все же это незаконно – продавать один товар под видом другого». «Это подтверждает, что Владимир мог пойти и на что-то более криминальное», задумался Габриэль. «Например, на заказное убийство», – произнес Влас. «Такой мог, точно. Он вообще не чистоплотен в человеческих отношениях. Одно то, как он обращался с несчастной Олей. Как со скотиной. Как с проституткой», – поправил его Габриэль. «Есть такие типы, которые, если покупают продажную женщину, то за эти деньги еще и унижают ее». «А как она сама все терпит?» – возмутилась Варя. «А вот об этом сейчас мы у нее и спросим». Габриэль приветливо встал, галантно отодвинул стул и помог Оле присесть к ним за столик. Ольга выглядела напуганной. Она была одета в короткий норковый полушубок и джинсики. Светлые волосы туго затянуты сзади в хвостик. Лицо абсолютно без косметики. Она обмылась от шоколада под душем, высушила волосы феном. И так вот и пришла, а-ля натураль». И выглядела намного лучше и совсем молода. «Кушать будешь?» – спросил Габриэль. «Нет, если можно кофе», – оглянулась по сторонам Ольга. «Нет здесь никого», – заверил ее Габриэль. «Шеф иногда захаживает сюда. Если увидит меня с вами, ему это не понравится. Я ведь не предупредила, как вы и просили, что иду к вам». «Так это ты ее вызвал?» Варя в изумлении обернулась к Габриэлю. «Но когда?» Я ничего даже не заметила. Надо уметь конспироваться. Учись, ответил он самодовольно. И зачем вы меня позвали? спросила Ольга. Нам надо попасть на завод, когда там никого не будет. Сразу раскрыл карты Габриэль. Оля широко распахнула глаза. Вот так прямо и откровенно. А чего тянуть? Закажите мне еще мартине, попросила она и покосилась на власа. Тот сразу уткнулся в тарелку. «Это не проблема. Все что угодно». Габриэль подозвал официантку и сделал заказ. «А почему вы не боитесь говорить мне такие вещи? Что, если я сейчас же сообщу боссу? Ему не понравится, а он человек суровый. Можешь мне поверить? Это он выглядит так, смешки, шоколад, девочки. А бывает очень жестким, даже жестоким». «Я верю. Вернее, мы все имели честь в этом убедиться. И все же прошу провести нас туда». Габриэль достал внушительную пачку из пятитысячных купюр и положил перед Олей. «Даже так?» – присвистнула она. «Если я проститутка, меня можно купить? Владимир платит мне зарплату, и я не хочу вылетать с работы ради разового заказа подозрительных людей». «Тебе деньги не помешают, а с работы ты не выйдешь. Никто ничего не узнает. Мы все сделаем чисто», – сказал Габриэль. «Тебе нравится твоя работа?» ахнула Варя. «Он же над тобой издевается и продаёт. И тебе это реально нравится?» Оля вынула из рук Габриэля зажжённую сигарету и закурила сама. «Знаете, чего никогда нельзя делать с проститутками?» «Нет», честно, — честно ответил Влас, даже вспотев очками. «Нельзя лезть в душу», — ответил Габриэль. «Нельзя спрашивать. Типа, как ты дошла до жизни такой?» «Верно», — рассмеялась Ольга. «Похоже, твой парень не врал. Он имел дело с нами. И вот это. Как же ты могла? Как же ты терпишь? Да лучше бы пошла улица мести. Это не ваше собачье дело. Хорошим девочкам меня не понять. Да и не надо. Что получилось в жизни, то и получилось». «Я обратился к тебе, потому что не почувствовал твоей особой любви к боссу», сказал Габриэль. «Я разделяю женщин вашего рода деятельности на два типа». «Первые реально любят секс, грязь. Они извращены до нельзя. Вторые любят своё дело с не меньшим рвением, с одной только разницей. Они ненавидят то, чем занимаются. А уж почему они оказались в этом дерьме? Каждая пришла туда со своей историей. Мне кажется, ты относишься ко второй группе». «И поэтому я должна помочь вам?» Ольга усмехнулась. «Но не обкуренный же алкоголик и наркоман Федя». «К кому из той компании я ещё мог обратиться?» Удивлённо спросил Габриэль. «Вы тоже заметили?» – засмеялась Оля. «Его пороки его погубят. А ещё он злобный тип, потому что у него не получается с женщинами». «Это мы тоже заметили. Поэтому он на тебя и набрасывался с особым рвением». «Но так как?» – гнул свою Габриэль. «Я сразу догадалась, что вы ребята непростые. С такой внешностью и в медперсонал «Да у вас на лбу написано высшее образование. Это как в кино. А еще написано конкретно на вашем красивом лице». Обратилась она к Габриэлю. «Что вы имеете деньги больше нашего Вовы? У меня глаз наметанный. А уж вы, молодая леди, меньше всего тянете на медсестру. С такой-то фигурой. Я занималась танцами», – передразнила Оля. «Да вы профессиональная танцовщица. Сто процентов». «У меня глаз наметанный». Закончила за нее Варя. «Вы правы, я профессиональная балерина, но сейчас в свободном плавании». «Я же говорю, про проституток можно говорить что угодно, но то, что начинаешь разбираться в людях, это точно», самодовольно ответила Ольга, вытирая губы салфеткой. «А что ты можешь сказать про меня?» – спросил Влас. «Про тебя?» – Оля стушевалась. «Ты скромный, немного не в себе, как все гениальные люди». «Спасибо, я не считаю себя гениальным», – смутился Влас. «Ты спросил, что я вижу. А еще ты умный и беззащитный, и тебе нечего делать у нас на фабрике. Там совсем другой климат, если меня понимают. Не ты, так твои друзья». «Мы все понимаем и идем туда ради спасения Власа. Долго объяснять». Габриэль закурил вторую сигарету. «Так и быть, проведу вас на фабрику ночью ради Власа». «Часа на два», – ответила Ольга спокойно и отрешённо. «Устроит», – кивнул Габриэль. «Но утром ты должен прийти на работу». Ольга повернулась к Власу. «Хотя бы для того, чтобы проверить, что никто ничего не обнаружил, и я по-прежнему жива. Пусть моя жизнь дерьмо, но это лучше хорошей смерти». Она посмотрела на Габриэля, словно просила помощи и защиты. «Согласен», – сглотнул Влас. «Мы здесь только из-за меня». «Я тоже приду и проверю, все ли с тобой хорошо». «Чего так? Может, расскажете, что вы хотите от нашего дорогого босса и чем ему не угодил этот парень?» – поинтересовалась Ольга. «Владимир Владимирович предлагал очень настойчиво перейти к нему на работу, но я не согласился. И тогда начались покушения». Оля удивленно вытаращилась на них. «Какие покушения? Вы серьезно?» «На мою жизнь. Это серьезно и это правда». Покушения тоже были вполне серьезны. Уставился на нее огромными глазами Влас. И вы серьезно решили, что на убийство пошел наш директор? Ольга даже икнула от удивления. Мы решили проверить, ведь это он его звал на работу. И когда Влас отказался, стал отвечать Габриэль. Дерьмовый план. Поверю во что угодно. Только не в то, что Ваван убийца. Покачала головой Ольга. Ты разбираешься в людях? посмотрела на нее Варвара. «Вот именно. Я проститутка со стажем. Именно поэтому и говорю. Невозможно. Подлость, пошлость, пакость. Вот три П, но не убийство», категорично заявила она. «Он сам и не убивал. Он идет, как подозреваемый в заказе», пояснила Варвара. «Нет и еще раз нет. Я знаю его как облупленного. Больше, чем его жена. Не стал бы он никого заказывать». «Хотели бы точно убедиться», напомнил Габриэль. «Конечно, я же сказала, да. В 12 часов ночи сегодня у фабрики и можем полежать в шоколаде уже вдвоем». Внезапно обратилась она к Власу и придвинулась к нему поближе. «По заданию шефа?» не растерялся парень. «По собственному желанию. Не хами мне, не превращайся в таких, как все». «Не было гениев?» усмехнулся Габриэль. «Не было таких вот скромных, И в таких очках», — Ольга улыбнулась. «Девушка, принесите всем мартини», — попросил Габриэль. Вскоре за столом воцарилась дружеская атмосфера. Пили мартини, а где мартини, там и закуска. И мясная, и сырная, и фруктовая, и сладкая. Варвара задумчиво посмотрела на курящего Габриэля и подумала о том, что если у нее не сложится в профессии частного детектива, вернее, его помощника, и она захочет вернуться в профессию, Ей одна дорога – в шоу «Балет толстушки». И главное, она сама наконец почувствовала это послабление в еде и начала есть, чего не делала до этих пор никогда. Теперь она не считала калорий, не смотрела на порции, просто ела. Наталье это пока не сказалось, но все еще впереди. Зато Варвара попробовала блюдо, которое под страхом смертной казни не могла бы себе позволить, если бы танцевала на сцене. И многие блюда ей понравились. Особенно мясные и сладкие. Она начала получать удовольствие от еды. Как же надоели всякие листья салата и прочие диетические блюда. Просто до тошноты. «И все-таки ты такая хорошая девчонка. Как же ты могла?» Прислонилась к Ольге пьяная Варвара. «Балерина не может уняться, не узнав, как становятся проститутками», усмехнулась Ольга. «Вот да». Подоткнула голову двумя руками Варвара, всем своим видом давая понять, что готова слушать. «Но я могу рассказать только про себя. У всех свой путь», – развела руками Ольга. «А я тебя и спрашиваю. У меня не так много знакомых в этой профессии. Только ты одна. Я же не Габриэль, великий знаток», – хмыкнула Варя. «Интересно, что ли?» – усмехнулась девушка. «Очень. Не пойму, как можно». «Хорошо». Я из деревни. Чтобы понять, что там нет работы и перспектив, надо там пожить, иначе бесполезно объяснять и убеждать. Верю. Так вот, отец-то мой спился и умер в возрасте 40 лет, а мамка-то осталась, кроме меня, еще с тремя детьми. А я старшая, вся надежа на меня. Тоже можно прочувствовать, если только у тебя трое маленьких братьев и сестер, и мама-инвалид. А во всех других случаях домысел. И я поехала в столицу. И вот неожиданный поворот. Я не поехала поступать в институт. Я сразу знала, что в столичный вуз не поступлю. Я и в школе звезд с неба не хватала. Я, конечно, не ехала сразу стать проституткой. Оля выпила мартини и посмотрела на Власа. Я ехала тупо заработать денег. А чем? Не знала. Глупая была и молодая. На вокзале добрые люди обогрели, приняли под свое крыло. И сказали, что если хочу зарабатывать, а не просто существовать. У меня одна дорога. Я захотела попробовать не удовольствие ради, а из-за денег. И у меня получилось. Первый клиент за ночь дал денег, сколько моя мама по инвалидности получала за месяц. И мне это понравилось. Так вот честно и незатейливо. Я не учла, что мне повезло с первым клиентом. А дальше было все далеко не так. И отморожение на трассе в стайке таких же девушек в ожидании денег а значит, и своего дальнейшего существования и выживания, а также выживания своих семей. И клиенты, откровенные садюги и отморозки, и то, что тебя поимели и не заплатили, и избиение, и боль. Многие девочки, кстати, хоть и хорохорились, но психологически не выдерживали и подсаживались на наркотики и алкоголь. Я не стала исключением, но братьев я вытянула, и маме помогала до последнего вздоха. Владимир Владимирович подобрал меня, когда я была в ужаснейшем состоянии, взял к себе. Понятно, что как проститутку, но немного все же на других условиях. У меня появились квартира, деньги, тепло, уют. Не представляете, как это было для меня важно? Да, в ответ я должна обслуживать его в любое время и выполнять любые поручения по клиентам. Но это все равно намного лучше моей предыдущей жизни. Вы даже не представляете, насколько... За столом воцарилась тягостная тишина. Затем Варвара спросила. «Но если ты все понимаешь, почему сейчас что-то не изменить? Не веет от твоего рассказа радостью и легкостью. Тяжелое он впечатление оставляет в душе. Потому что правда, я это понимаю. Каким образом? Если я отказываюсь от Вовы, у меня автоматически отбирается вся моя жизнь. Квартира, деньги. И к чему возвращаюсь? Я за него держаться должна». И я это понимаю, потому что побывала в обстановке много хуже. И только я могу это оценить. Ну и что? Разве же это главное? У меня у самой лично ничего нет за душой. Куда я вернусь? Где буду жить? Мама умерла. Братья выросли, продали ее квартиру, купили себе по однокомнатной, женились и живут там со своими женами и детьми. Никто из них не хочет меня видеть. Я асоциальный элемент, усмехнулась Оля. До них дошли слухи, чем я занимаюсь в столице. Все отказались от меня. Но это же нечестно. Твои родственники не могут тебя бросить. Это нечестно. Это предательство. Ты ради них? Ага. Еще позвони и скажи, что на мои таким грязным способом заработанные деньги им покупали еду, лекарства, вещи и оплачивали обучение. Они все это понимают и не хотят меня видеть и слышать. Стыдятся. А это самое непростительное потому что я сама себя стыжусь. Но если меня стыдятся мои родные, вдвойне тяжелее. Получается, зря я пожертвовала жизнью и репутацией. Или не зря. Они все же выросли, счастливы. Значит, не зря. И не стали нормальными людьми. Выходит, зря, — возразил Габриэль. Зря, — выдохнула Оля и выпила залпом. Но твоя жизнь все же в твоих руках, и ты всегда можешь попытаться ее изменить. Габриэль сочувственно кивнул. «Это чтобы им стало стыдно уже за себя. Или тебе перестало быть стыдно за себя?» Ольга только рассмеялась в ответ. Они молча выпили. Затем Ольга спросила. «А что вы хотите найти у моего босса? Окровавленные записи? Номера телефонов с подписями «киллер», «наемный убийца» или попросту «душегуб я такой-то» нанял такого-то для убийства товарища Власа? Потому-то и почему-то». Так вы себе это представляете? Просто сразу облегчение следователю. Готовое объяснительное. Габриэль опустил голову. Хороший вопрос. Когда идешь официально с ордером на обыск, сто процентов знаешь, что искать. А вот в случае незаконного взлома найти бы хоть что-то. Хоть одну зацепку. Или подтверждение собственных домыслов. Хоть что-то, передразнила Ольга. Весьма туманно. Домыслы. «И из-за этого непривлекательного слова вы рискуете моей судьбой и жизнью?» «Это и называется «хоть что-то». Но огромное убеждение, что хоть что-то превратится в реальность. Я хочу осмотреть его склады, посидеть в его компьютере. Может, какая подозрительная переписка. Может, какой товар. Даже если не найдем никакой связи с покушениями на Власа. Может быть, хоть на что-то выйдем. И уж тогда я из него все вытрясу», – заверил Габриэль. «Ничего себе! Проведи на фабрику!» – ахнула Ольга. «На фабрику-то я вас проведу. А дальше что? Все помещения, что вы перечислили, на дополнительных кодовых замках. Компьютер в кабинете шефа тоже вам все сам не скажет. Единственное, что мы там сможем сделать, это выкрасть пару коробок конфет, да и то, если плохо лежат», – посетовала Ольга. «Хочу понять, что вам даст эта единовременная акция?» «Об этом я позабочусь», – успокоил их Габриэль. «Нам главное войти и иметь там внутри своего человека, который все покажет и расскажет, чтобы мы не теряли время, хотя бы в каком направлении двигаться», сказал Габриэль. «Это-то я покажу. Я там все знаю», кивнула Ольга. «Но не думайте, что только из-за денег. Вы сами произвели на меня приятное впечатление. Не хочется, чтобы с вами что-то случилось. И это правда». «Тогда до встречи ночью» понизил голос Габриэль